я как раз обматывал ручку клюшки для гольфа. А Дженнет приготовляла в кухне ужин. Грей выпил виски с содовой. Он выглядел усталым. Нашли что-нибудь? Спросил я при прощании. Он отрицательно покачал головой. При данных обстоятельствах Это было очень трудно. Я не помню ни одного убийства, которое было бы настолько подло. Я не говорю уже о том, что убитый еще совсем молодой человек, оставивший жену и троих или четверых детей, и хотевший только выполнить свой долг, если бы он оборвал фразу, вздохнул и отвернулся. Я надеюсь, что в какой-нибудь партии гольфа вы дадите мне реванш, мистер Стэнфилд, сказал он, уходя, с величайшим удовольствием. Да-да, с величайшим удовольствием. Грей. На состоявшемся вчера запоздавшем... На целых два дня заседания Следственной комиссии по делу бедного Ричарда Лэдбрука было установлено, что дело шло об убийстве, совершенном одним или несколькими преступниками. Уже одно это заключение ясно свидетельствовало о том, как плохи обычно применяемые нами методы розыска. Они оскорбляли мою совесть. Сама мысль о них причиняла мне боль. Ледбрук нашел след, о котором никому ничего не сообщил. Он отправился в Уокинг в поисках исчезнувшего Пэксли, который, как я полагал, был никем иным, как Майклом Сейром. Там он был убит, вероятно, самим Пексли или его помощником, но никому из нас не удалось найти ни малейшей улики, которая навела бы на след убийцы. Мне тяжело было покидать место преступления. Я еще несколько раз играл в гольф с мистером Стэнфилдом и раз даже обедал у него. Обед, кстати, был весьма изыскан и хорошо приготовлен. Он очень хотел назначить награду за поимку преступника, но до сих пор я не поддерживал в нем этого намерения. Было совсем нежелательно, чтобы много народу вносило путаницу в этот случай. Я ни с кем не говорил, и даже Стэнфилду не сообщил о том, что поимка Томаса Пэксли сделалась целью моей жизни. В день, когда я его поймаю, разъяснится загадка смерти Летбрука, и я его... Поймаю. Грей, в вечер моего возвращения с Ривьеры, где я провел три месяца, ко мне обратился в зале мэридж-отеля невзрачно вида господин, одиноко сидевший в углу. Прошло несколько мгновений, прежде чем я сообразил, кто он, но странно. Целый ряд неприятных воспоминаний мелькнул в моей голове еще раньше, чем я узнал его. Вы не забыли меня и наши партии в гольф-вокинге, а, сэр Норман? Спросил он. Я сразу припомнил все, что было с ним связано. Вы мистер Стэнфилд, если не ошибаюсь, сказал я. О, нет, нет, я ничего не забыл. У меня было назначено свидание. Но я пришел слишком рано, и потому согласился выпить с моим знакомым коктейль. «Наша первая партия была прервана необычным образом», — заметил он. «С тех пор мой дом сделался мне неприятен, и я продал его в том же году». «Я слышал, слышал, что вы съехали оттуда», — сказал я. «Служит ли у вас еще ваша горничная?» она ушла вскоре после этого, сказал он с сожалением, ваши расследования.